Анна Но все же самой главной причиной неприязни императрицы к Елизавете было то, что бездетная, по крайней мере официально, Анна Ивановна серьезно беспокоилась о будущем своих родственников. И в этом-то состояла причина прохладного отношения Анны Ивановны к кузине. Императрица хотела, чтобы верховная власть больше никогда не попала в руки Елизаветы и других потомков Екатерины I. Несмотря на публичную присягу Елизаветы в верности любому распоряжению императрицы о престол наследии, ни Анна, ни ее окружение не могли спать спокойно. Расчетливый вице-канцлер Андрей Иван Частерман в особой записке писал, что «в том сомневаться невозможно, что, может быть, мочи и силы у них, то есть у Елизаветы, ее племянника Карла Петра Ульриха, не будет» а охоту всегда иметь будут к занятию престола Проще всего решить проблему Елизаветы, можно было, выдав ее замуж за какого-нибудь иностранного принца. И перед Елизаветой прошла целая вереница таких женихов — Карл Бранденбург Баэрэцкий. Принц Георг Английский, инфант Мануэль Португальский, граф Мориц Саксонский, инфант Дон Карлос Испанский, герцог Эрнст Людвиг Браун Швейгский. Присылал Сватов и персидский шахмадир. Может быть, некоторые женихов и понравились бы привередливой цесаревне. Да все они не нравились самой императрице Анне которая вместе со Астерманом мечтала выдать Елизавета за такого принца, от которого никогда никакого опасения быть не может. Так писал в упомянутой выше записке вице-канцлер. Представить, что в Мадриде или Лондоне будет подрастать внук Петра Великого, претендент на русский престол, что в нем будет течь кровь Романовых и одновременно Бурбонов или Габсбургов, Было высшей силы Анны Ивановны и людей, ее окружавших. Поэтому императрица все тянула и тянула с замужеством Елизаветы, пока сама не умерла в 1740 году. Все годы царствования Анны Ивановны за Елизаветой постоянно наблюдали тайные агенты. Когда в 1731 году цесаревна поселилась в Петербурге, Миних получил секретный указ императрицы днем и ночью смотреть за Елизаветой, понеже она по ночам ездит, и народ к ней кричит. В том же году был арестован и сослан в Сибирь Алексей Шубин, фаворит цесаревны, к которому она, в отличие от предыдущих любовников, сильно привязалась. Разлуку с ним Елизавета переносила тяжело. Из дела тайной канцелярии 1731 года видно, что императрица Анна, ссылая без всякой видимой причины Шубина и его приятелей, преследовала цель разорвать все связи дочери Петра Великого с гвардейцами, которые не раз проявляли к ней, как псалодины шпионов, свою горячность. Эта жестокость императрицы нанесла глубокую рану сердцу Елизаветы. В одной из песен, которые цесаревна сочинила в это время, есть строгательное обращение к быстрым струям ручья, на берегу которого сидит нимфа-певица, чтобы они смыли с ее сердца тоску. Судьба Шубина сложилась несчастливо. Он провел в Сибири десять лет и был освобожден только в 1742 году. Указ о его освобождении императрица подписала сразу же после манифеста о восшествии на престол, но посланный в Сибирь офицер долго не мог по сибирским тюрьмам найти Шубина, имя его не упоминалось в списках узников, а сам Шубин, узнав о том, что его всюду ищут, молчал. Он, как и другие узники, боялся ещё худшей судьбы. История князей долгоруких, которых императрица Анна извлекла из многолетней сибирской ссылки, приказала пытать. А потом отправила на эшафот, была всем памятна и поучительна. Только случайно посланный офицер нашел Шубина и вручил ему милостивый указ Елизаветы. Шубин вернулся в Петербург, был ласково принят при дворе, но сердце его возлюбленной уже было занято другим. Да и самой Елизавете мало нравила жизнь Анинского двора. Он блистал роскошью, но живой и веселой цесаревне там было скучно. Танцев и маскарадов при дворе было мало, карточная игра, забавы с шутами заполняли время императрицы и ее окружения.